Крепят сердце пишет Каюров. Пошли на это большевики, за которыми потянулись рабочие меньшевики и эсеры. Но раз массовая стачка, то надо звать на улицу всех и самим стать во главе. Такое решение провёл Каюров, и Выборгскому комитету пришлось одобеть. Мысль о выступлении давно уже зрела между рабочими только в тот момент никто не предполагал, во что он выльется. Запомним это показание участника, очень важное для понимания механики событий. Считалось заранее несомненным, что в случае демонстрации солдаты будут выведены из казарм на улицы против рабочих. Страница 122. К чему это приведёт? Время военное, власти шутить не склонны. Но с другой стороны, запасной солдат военного времени это не старый солдат кадровой армии. Так ли уж он грозен? На эту тему в революционных кругах рассуждали хоть и много, но скорее отвлечённо, ибо никто решительно никто это можно на основании всех материалов утверждать категорически. Не думал ещё в то время, что день 23 февраля станет началом решительного наступления на абсолютизм. Речь шла о демонстрации с неопределёнными, но во всяком случае ограниченными перспективами. Факт, следовательно, таков, что февральскую революцию начали снизу, преодолевая противодействие собственных революционных организаций. Причем инициативу самовольно взяла на себя наиболее угнетенная и придавленная часть пролетариата – работницы-текстильщицы. Среди них, надо думать, немало солдатских жен. Последним толчком послужили возросшие хлебные хвосты. Бастовало в этот день около 90 тысяч работниц и рабочих. Боевое настроение вылилось в демонстрации, митинги и схватки с полицией. Движение развернулось в Выборгском районе с его крупными предприятиями, откуда перекинулось на петербургскую сторону. В остальных частях города, по свидетельству охранки, забастовок и демонстраций не было. В этот день на помощь полиции вызывались уже и воинские наряды, По-видимому, немногочисленные, но столкновения с ними не происходило. Масса женщин, притом не только работниц, направилась в городскую думу с требованием хлеба. Это было то же, что от козла требовать молока. Появились в разных частях города красные знамёна и надписи на них свидетельствовали, что трудящиеся хотят хлеба. но не хотят ни самодержавия, ни войны. Женский день прошёл успешно, с подъёмом и без жертв. Но что он таил в себе, об этом и к вечеру не догадывался ещё никто. На другой день движение не только не падает, но вырастает вдвое. Около половины промышленных рабочих Петрограда бастуют 24 февраля. Рабочий является с утра на заводы, не приступая к работе. Открывает митинги, затем начинается шествие к центру. В движение втягиваются новые районы и новые группы населения. Лозунг «Хлеба» оттеснен или перекрыт лозунгами «Долой самодержавие» и «Долой войну!». Непрерывные демонстрации на Невском проспекте сперва проживают. компактными массами рабочие, с пением революционных песен, позднее пестрая городская толпа, и в ней синие фуражки студентов. Страница 123. Гуляющая публика относилась к нам сочувственно, а из некоторых лазаретов солдаты приветствовали нас маханием, кто чем мог. Многие ли отдавали себе отчет в том, что, что несёт с собой это сочувственное махание больных солдат по адресу демонстрирующих но казаки беспрерывно хоть и без ожесточения атаковывали толпу лошади их были в мыле демонстранты раздавались по сторонам и снова смыкались